Если Визерс больше не работает в СБА, его оперативные возможности ограничены, и он вполне мог явиться ко мне с предложением, вместо того, чтобы присылать бойцов из спецназа. Только непонятно, на кого же тогда он работает. Ложь, говорил Асад, это нехорошо и неплохо. Ложь это всего лишь инструмент для достижения поставленных целей, потому что одной только правдой многого не добьешься. Самая эффективная ложь – это комбинация из фактов и домыслов, щедро приправленная чужими страхами и надеждами. Но часть правды все-таки необходима. Если в информации содержится хотя бы 40% легко проверяемых или хотя бы не противоречащих известной картине мира фактов, дальше ты можешь врать о чем угодно, и тебе будут верить. Визерс лгал, в этом у меня не было никаких сомнений. Оставалось только определить, где именно он соврал, а на какие факты можно положиться. Страшно хотелось курить. Я сумел побороть никотиновую зависимость на физическом уровне, но на психологическом она все еще давала о себе знать. Как только в моей жизни случалась стрессовая ситуация, перед глазами возникал образ лежащей на краю пепельницы дымящейся сигареты, к которой так и тянется рука. Что не ни говоря, никотин все-таки успокаивает нервы и в то же время подстегивает процесс мышления. Или мне это сейчас так кажется, потому что я уперся в стену, а табак все равно не досягаем. Я встал с кресла и прошелся по кабинету, сделав несколько махов руками. Черт с ним с табаком. Черт с ним с Визерсом и СБА, на который он то ли работает, то ли не работает. Визерс никогда не будет играть честно. Мне вообще кажется, эта возможность у него выключена по умолчанию. Я вернулся на место и снова уставился в дисплей. Интересовавший визраста сектор пространства был отмечен на звёздной карте литерой X. Полагаю, эта славная традиция повелась ещё с тех пор, как на пиратских картах крестиком отмечали место, где зарыто сокровище, и потомки решили не проявлять оригинальность. Некоторое время никто не обращал на сектор X никакого внимания. Заурядный кусок пространства в чертовски большой и пустой галактике. И пропажа нескольких экспедиций не являлась чем-то из ряда вон выходящим. Слишком много экспедиций не возвращалось в те времена. Но потом кто-то додумался наложить на звездную карту маршруты всех экспедиций Альянса, а также сравнить полученные результаты с аналогичными результатами Клинонской империи. И тут же выяснилось, что белых пятен в галактике – Осталось не так уж много. И самым большим является как раз Сектор Х. Люди осторожно запросили информацию у древних скари. Те не снизошли до ответа. Тогда в Сектор Х была направлена первая экспедиция, целью которой было нанести на карту именно это белое пятно. Экспедиция не вернулась. И судьба ее осталась неизвестной. Вторая экспедиция состояла из трех кораблей. Два из них были крейсерами ВКС Альянса. Не помогло. Третья попытка была беспилотной, чтобы исключить влияние человеческого фактора. Но полностью автоматизированный корабль пропал в черноте космоса точно так же, как и корабли с людьми. Четвертая и последняя на данный момент попытка была предпринята совместно с Клинонской империей. Шесть увешанных самым современным оружием и оснащенных самой прочной бронёй военных кораблей вылетели в Сектор Х 10 лет назад. С тех пор о них тоже никто ничего не слышал. В пятой экспедиции генерал Визерас предложил поучаствовать мне. При этом до сих пор было неизвестно, что именно там можно найти. Самая правдоподобная теория, по крайней мере, её официально придерживался научный отдел СБА на данный момент, говорила о том, что в Секторе Х – Имеет место какой-то локальный феномен, искривляющий гиперпространство. Откуда взялся этот феномен и что он делает с кораблями, никто объяснять не решался. Существовала версия, что искривление гиперпространства попросту губит корабли. Впрочем, существовали и другие варианты. На полном серьезе учеными обсуждалась возможность того, что вышедшие из гипер в секторе Х корабли попадают в параллельную Вселенную, или же их отбрасывают назад во времени или вперед. Проверить эту теорию было достаточно просто. Стоило всего-то отправить в сектор X корабль, не оборудованный прыжковым двигателем и двигающийся на релятивистских скоростях, и подождать пару тысяч лет, пока он туда доберется. Вторая по популярности версия предполагала наличие еще одной разумной расы, которая обосновалась в секторе Х и уничтожала все посланные туда корабли. Именно эту версию пыталась проверить четвертая экспедиция, имевшая при себе минимум научного оборудования и состоящая сплошь из военных судов. Большая часть неангажированных военными ученых выступала против этой теории, заявляя о том, что настолько развитая раса не должна была замыкаться на территории звездных систем и предпринимать попытки экспансии, которые наверняка были бы обнаружены. Остальные теории были еще более ненаучными и неправдоподобными, и говорили о разумных звездах или планетах, космических бурях, невидимых черных дырах и таинственных излучениях, сводящих с ума все корабельные приборы. В общей сложности в секторе Х сгинули без следа 9 экспедиций, 5 во время свободного поиска и 4 отправленные туда для выяснения обстоятельств их пропажи. В предоставленных документах не было указано, что именно Визерс надеялся там обнаружить новых союзников для Альянса, предпосылки для создания супероружия или проход в параллельную Вселенную. Но к подготовке пятой экспедиции Альянс подошел с размахом. Три года назад официальный представитель СБА выступил перед Генеральной Ассамблеей с докладом, в котором назвал исследование Сектора Икс, приоритетным вопросом национальной безопасности. Он был настолько убедителен, что кое-кто из депутатов предлагал отправить туда целое боевое соединение ВКС. Но руководство флота выступило против, заявив, что не может распылять свои силы в столь тревожное для всех время. Но финансирование СБА под шумок выбило поистине астрономическое. Полагаю, половину денег они перераспределили на другие цели но даже того, что осталось, им хватило на постройку нового экспедиционного корабля, оборудованного по последнему слову техники. Судно было построено на базе крейсера и обладало выдающимися ходовыми качествами. Вооружение на него поставили по минимуму, зато по уровню защиты равными ему могли оказаться только борт номер один, перевозивший главу исполнительной власти Альянса или личная яхта Клинонского императора. В экипаж набирали только лучших пилотов ВКС. С немалым удивлением, в одном из них я опознал девушку Киру, управлявшую флайером, на котором мы с Визерсом уходили от погони во время орбитальной бомбардировки города. Значило ли это, что мой побег был инсценирован самой СБА? Скорее всего, если только личное дело Киры Штирнер мне подсунули не в целях дезинформации. Отдельный файл оказался отведен для специальных членов экипажа, чьи штатные места на корабле четко не прописывались и чья роль была мне не вполне понятна. Очевидно, это и были особые люди, о которых говорил Визерс. Особые люди, обладающие особыми способностями. Список из пяти человек, изображения и личные дела, которых попросту отсутствовали, напротив трех имен стояли плюсики, напротив двух – Вопросительные знаки. Одним из двух этих имен было мое собственное. Алекс Стоун. И знак вопроса.